Глава тринадцатая «Я не видел тебя целую неделю», — сказал Вилотс Мариане. «Ты не пришла в тот день, когда обещала». «Антон был здесь», — ответила Марианна. «Я знаю». «Знаешь?» «Я его видел. Ты не пришла ко мне в тот день, когда обещала». «В таком случае ты знаешь и другое. Я была с ним на празднике, гагачьего пуха». Этого Вилотс не знал, и брови его неприметно дрогнули». Нет, он ни о ком ничего не знал в это время. Он работал очень прилежно, очень напряженно. Марианна была ему нужна в тот день на прошлой неделе, чтобы прослушать кое-что, изобразить публику и прослушать одно место. Но она не пришла. Он работал очень напряженно, но очень плохо. Зато он встретил на дороге ее отца и обменялся с ним несколькими короткими словами. «Я вижу», — сказал Виллс, — «что листья желтеют». «Хорошо бы было, если бы мне удалось обмерить лес». «Это сделано», — сказал господин Хольменгра. «Сделано? Я вам очень благодарен. Когда же?» «Только что. Я не позволил себе беспокоить вас, а сделал все сам, по своему разумению». «Благодарю вас. И вы можете достать мне дровосеков?» «Удивительный человек этот новый Вилас Хольмсен», — подумал верно господин Хольменгра. «Во всем ему нужна помощь и опора», — верно думал он. Вот и теперь два человека несколько дней размечали лес, кончили, и новый Виллос Хольмсен ни словом не заикается о плате Даже не вспоминает о ней, может быть, и не приготовил. «Дровосеков», — говорит. Чуть-чуть уловимым усталым тоном ответил господин Хольменгра. «Дровосеков тоже можно достать». «Благодарю вас», — сказал Виллос. Но он верно услышал, что господин Хольменгра утомлен и не хотел его задерживать. «Вы так усиленно работаете, Вилотс, что вас теперь совсем не видим». «Да, я пытаюсь кое-что сделать. Ну что ж, у каждого свои заботы. Я тщетно старался пролезть в игольное ушко. Последний год пытался даже силой», — промолвил он с улыбкой. «Ах, кстати», — заговорил господин Хольменгра, «вы не думали о моей просьбе уступить мне часть вашего Нагорного участка?» «Если вы разрешите мне быть откровенным», — ответил Вилотс, «то мне бы этого очень не хотелось». «А, тогда не будем больше об этом говорить». «Дорогой господин Хольменгера, это может показаться нелюбезностью и неблагодарностью с моей стороны, но мой отец, старый земляной крот, просил меня в последнем письме скорее прикупать, а не сбывать землю». «Не будем больше об этом говорить», — сказал господин Хольменгера. «И никто не мог бы разобрать, что старый спекулянт в душе был страшно рад отказу». Он ответил с холодной вежливостью. Это было в тот раз, что Виллас встретил господина Хольменгера на дороге. А теперь Марианна сидит у него. Не намерена ли она продолжать холодность отца? «Что это за праздник? Гагачьего пуха?» – спросил он. «Это был праздник Теодора избоа Помнишь, как-то вечером были выстрелы и фейерверк? Вот там я и была». Она, наверное, ожидала какого-нибудь иронического замечания. Ведь не так-то редко она его обманывала. Но нет, он только кивнул головой. «А теперь я пришла. Может быть, поздно?» — спросила она. «Мне хотелось, чтобы ты кое-что прослушала. Потом я обошелся. Впрочем, теперь я это бросил». «Ах, боже мой, милый Вилотс! Если я не всегда могу прийти, когда ты меня зовешь!» «Я не только звал тебя. Мне это было тогда очень важно. Я молил тебя прийти». «Я очень огорчена. Так что, может быть, я буду виновата, что некая партитура никогда не увидит света?» В ответ он улыбнулся, холодность он мог отпарировать. «Но до такой степени зависимости мне не следует доходить, и я таким не был». «Да, неправда ли?» — сказала она с подчеркнутой готовностью. Она встала и подошла к окну, как будто для того, чтобы поправить гордину. неправда ли, тебе ведь удалось написать две замечательные вещи?» Он опять улыбнулся. «Разве ты не помнишь, что Грих называл их гениальными?» «Да, это именно я и говорю». «Вилас был сегодня не такой, как всегда, неизвестно по какой причине. Он наедине с ней обыкновенно обидчивый и чувствительный в отношении к своему искусству. Теперь смеялся над ним. Вилас, так часто неистовавший от ревности, теперь видел словно железный. «Между прочим, — начала она, потянувшись к складке на гордине и косясь на него из-под руки, — «Если ты хочешь, чтобы слава твоей гениальности распространилась, ты, конечно, должен продолжать сидеть в одиночестве и молчать в ней». Это попало в цель, так что он даже внутренне вздрогнул. Сегодня она нападала на него без жалости, но, словно решив не давать ей никакой победы, он опять улыбнулся. Сидел, лениво поглядывая на свои сложенные руки, и улыбался. «То, что я говорю, правда», — продолжала она. «Но по мне можешь поступать, как тебе выгодно». «Антон еще здесь, ты знаешь?» «Да», — ответил он. Она быстро повернулась от окна. «Знаешь?» «Ах, как он раздражал ее сегодня своим спокойствием!» Он ответил. «Ты нисколько этим не изумлена, Марианна. Твое лицо не принимает сейчас ни малейшего участия в твоем волнении. Разумеется, я знаю, что Антон здесь. Что же из этого? И я все время отлично знаю, что ты стоишь у окна и хочешь заставить меня посмотреть. Зачем ты там стоишь?» Это тоже попало в цель. Ее глаза почти закрылись, но в следующую секунду она опять овладела собой. Она могла вспылить, могла пырнуть вилкой, но умела и мастерски скрыть свои чувства. Но, увы, все это коварство сегодня было ей, пожалуй, не на пользу, а только во вред. «Я не понимаю, на что ты намекаешь», — сказала она. «Послушай, а ты не можешь сыграть это? Только хоть кусочек оттуда». «Уволь сегодня! Еще не все готово!» «Я уволю тебя на все дни!» ответила она, искренне оскорбленная. «Навсегда?» «Ах, какие они наносили друг другу удары!» Вилот с железа сидел по-прежнему непримиримый и спросил. «И теперь ты больше не хочешь?» «Нет!» ответила она. И в эту минуту казалось, что это ее непоколебимое решение. Собственно говоря, нас всегда связывало только какая-нибудь соломинка. перестань «Неправда?» «Мы оба и тогда бывали на праздниках», — ответил он. «Вот тут он выдал себя, выдал свою ревность в секунду необдуманности». «Заметила ли она это?» «Поклонись от меня Антону», — сказал он, чтобы поправиться. «Когда он уедет?» «Да, Мариана отлично заметила его оплошность и ответила резко». «Не может же он уехать до прихода парохода?» «Конечно. А когда это будет?» «Но все равно поклонись ему и скажи, что я очень занят эти дни», сказал Вилотс, беря нотную тетрадь. «Что это? Давно ли она у тебя?» спросила она, указывая на саблю с золоченой рукоятью. «Сабля моего отца висела здесь все время», ответил он. «А в таком случае извини». И как бы случайно, взглянув в окно, воскликнула. «Ну вот, потерял. Ведь он же не может ходить без перчаток. Ну, прощай». С этими словами Мариана выбежала из комнаты, даже не затворив за собой как следует дверь. Вилосу пришлось встать и затворить ее. И в то же время Вилос, конечно, невольно покосился в окно. «Тьфу! Только Антон!» Но он был в перчатках. Мариана выдумала. «Во всем обман!» Ну и, конечно, Вилос не мог после этого работать. Невозможно. Опять он не умел. Он не унаследовал голоса своей матери. В сущности, он был, верно, скучный малый. Он умел рисовать карандашом и красками, как мать. Умел одеваться изящно, аккуратно, как отец. Но это и все, что он умел. А ревновать к Антону и извинить – это просто смешно. Теперь дорога, наверное, свободна, и ему можно выйти. Сегодня с ним должно было случиться еще кое-что. Случилось, что Конрад стоял на дороге. Бывший подденщик, бездельник, стоял и поклонился, а его товарищ ослак сидел на камне и тоже встал и поклонился. Конрад с минуту повозился со своими манжетами, а, покончив с ними, протянул руку. И тут Вилас нахмурил брови сильнее, чем за весь день. «Я хотел вас поблагодарить», — сказал Конрад. «Виласу это было неприятно, несносно», — он сказал. «Тебе не за что меня благодарить. Запомни это на будущее время. Чего еще тебе нужно?» Конрад понял, что надо быть кратким, и сказал, «Мы хотели спросить, не найдется ли у вас работы?» Вилотс мерил его глазами от шляпы до сапог, точь в точь, как делал его отец. «Работы?» «Да, мне и вот ему, Ослак». Вилотс мерил и Ослака. Вот стоит человек, которого он однажды проучил. Ну, конечно, и заплатил за то, что оказал это благодеяние самому негодяю и людям. «Вы можете рубить лес», — сказал Вилотс. «Это хорошо!» — ответил ослак. «Так вы хотите рубить лес? А не рано ли еще?» Вилос не стал разговаривать. Никаких лишних слов. Он коротко кивнул и сказал, «Идите на усадьбу и явитесь к Мартину-работнику». С этими словами он прошел дальше. Это было неплохо, даже хорошо. Он мог избавить господина Хольменгера от труда подыскивать ему дровосеков. «Разумеется, начинать рубку леса еще рано, но в таком большом хозяйстве временная работа для двух человек всегда найдется». Вышло прямо великолепно, и он решил сейчас же сказать об этом господину Хольменгра. Господин Хольменгра был опять мягок и приветлив. «Вот как!» «Но дровосеков, во всяком случае, было бы нетрудно найти. Значит, вы свезете по зимнему пути, а весной сплавите, а лес — это деньги». «Совершенно верно, но Виллац все-таки вздрогнул. «Деньги не раньше весны. Разве это не правда, что лесная торговля дает необычайно быстрый оборот, и можно получить сколько угодно денег под размеченный лес? Может быть, господин Хольменгера ждал прямого обращения? Он его не дождется. «Не останетесь ли вы поужинать?» – спрашивает господин Хольменгера. «Нам было бы это так приятно. Мы с Марианой очень одинокая пара». «Правда, за последние дни нас немножко развлекал Антон Кольдовин. Виллес не мог остаться, не смел господин Хольменгра, как бы ему этого не хотелось. Он пошел той же дорогой, какой пришел, но тут с ним опять случилось нечто. Несколько выше моста росла ивовая рощица. Она начиналась прямо от края дороги. Виллес хорошо знал место. Здесь он посылал Мариану в последний блаженный раз перед своей первой поездкой в Берлин». Теперь он увидел там Мариану и Антона. Что же из этого? Ничего. Антон ведь предупредил, что хочет отбить у него жар птицу А может быть, парочка стояла здесь, и когда Виллос шел на гору, к господину Хольменгра. Только тогда он не бормотал ничего и не разговаривал сам собой, как с ним иногда случалось. Вот Антон становится на колени. Становится на колени. Он без шляпы, наверное, делает предложение напрямки, «Мариана хочет уйти, но он обнимает ее юбку. Это очень смешно. Обнимает ее ноги. Делает предложение, что ли? Это было более чем смешно. Оба говорили одновременно. Вилос видел по их движениям, что они всецело заняты собой, а шум от реки мешал им слышать чьё-либо приближение. Они считали себя в полной безопасности». Одну минуту Виллес хотел было повернуть обратно. Сделал шаг назад, но в это мгновение Мариана взглянула на него. Она сказала несколько торопливых слов. Антон вскочил и уставился на него. Приятели смотрели друг на друга растерянно и недоуменно, словно из двух разных миров. Потом Антон поднял свою шляпу, поклонился Мариане и пошел к лесу. Он бежал. Это было на него не похоже. Должно быть, мариана сказала ему что-нибудь решительное. Она отошла от эвника и зашагала по дороге. Грудь ее высоко вздымалась. Несмотря на большое смущение и старание не расплакаться, она все-таки сумела кивнуть головой и улыбнуться Вилыцу. «Молодчина это Мариана, все-то она может!» Она сказала. «Ты видел? Ничего не поделаешь, мне все равно. Но досадно, что ты видел. Он сумасшедший!» «Послушай, ну как ты? Удалось тебе поработать?» «Посмотри, вон лежит его тросточка. Конечно, я не стану поднимать ее». «Что ты делал у папы?» Она вынимает носовой платок. «Ах, ну вот, я, наверное, простудилась. У меня уже начинается насморк, и глаза слезятся. Видал ли ты когда что-нибудь подобное? И так внезапно? Скажи мне, тебе неприятно? Это нехорошо? Но разве ты не видел, что он? Я не могла пошевелиться». прощай сказал он и пошел. Он не оглянулся ни разу, заставил бы кто-нибудь Виллаца Хольмсена повернуть голову. Поэтому, когда он дошел до кирпичного завода и хотел войти в дом, а Мариана очутилась в двух шагах позади него, он сильно вздрогнул. Ее скользящая, беззвучная походка привела ее сюда. «Прости», сказала она, увидев, что испугала его. «Иди домой», попросил он. «Не стой здесь, иди домой». Простуда прошла, платок спрятан, она проглотила свои слезы. «Конечно, я пойду домой, но согласись, что это чересчур бессмысленно с твоей стороны. Разве я виновата, что он схватил меня?» Спору нет, это было так далеко от здравого смысла, что на мгновение он не нашел ответа. Но ведь они ссорились не первый раз. Оба были на это мастера, и, недолго думая, он сказал... «А заметила ли ты, что мы с тобой дали друг другу слово вот в этом доме?» Она не ответила. «Ты очень удивила бы меня, если бы ответила иначе, чем молчанием». «Почему бы нам не войти?» – проговорила она. но ну, конечно, почему бы нам не войти? Раз ты приказываешь, мы должны преклонить колени. Да еще сердце у нас должно захолонуть от счастья. Разумеется, мы можем войти». «Куда ж одевался Антон?» Вот был бы для него афронт, если бы мы с тобой вошли сейчас в дом и сели вместе. Как ты полагаешь? Нет, это не было бы для него афронтом. Он говорит, что хочет нам не жениться. И говорил мне он это сегодня не в первый раз. Но я не хочу выходить за него. Я ответила, что я не свободна Что же это у тебя несвободна? Я ничего такого не знаю. У меня не свободно то, что называется сердцем. Удивительно. Неужели твое сердце несвободно? «Нет-нет, разумеется, ты связываешь и развязываешь его по своему желанию. Впрочем, ты вольна располагать своим маленьким достоянием, как тебе заблагорассудится. Войдем же в дом, Вилотс». «Но если Антону не помогло преклонить перед тобой колени и валяться у тебя в ногах, с моей стороны это нескромно. Ну что ж, все мы норовим подставить друг другу ножку. Так же ли это безнадежно и для меня?» Что, если б я стоял здесь и распинался битый час и просил бы тебя, молил бы о том, что ты называешь своим сердцем? Привело бы это к чему-нибудь? Замолчи, ты сам пожалеешь, что был так зол. А если бы я вместо этого расхохотался и сказал «Покорно благодарю, прощай», тогда что? Ах, это простуда, вот глаза опять слезятся, сказала Мариана и опять вынула носовой платок. Он видел, как она дрожала, но храбрилась и опять подавила слезы. Это вышло у нее хорошо. «Иди домой». «Иду», — ответила она и пошла. Конечно, она подавила слезы, но зато они не показались. Никто не увидел, что она поддалась слезам. Она повернулась, обиженная и разозленная, и крикнула через плечо. «Если осенью ты уедешь со своей оперой, скатертью дорога!» Снова он с минуту не находил слов, потом ответил. «Ах, пожалуйста, не напоминай мне перед уходом, чтобы я завтра утром послал тебе цветов». Они здорово поранили друг друга, ужасными словами, с чистовоенной или разбойничьей злобой. И это в дни помолвки. Да, но ведь потом не будет хуже. Не может быть хуже. По крайней мере, им не грозит неприятность прожить жизнь в супружестве и испытывать тошноту при воспоминании о былой приторной сладости. Они были незаурядные влюбленные. Простудой носовой платок снова по боку. Мариана скользила по дороге, как всегда, могла говорить и думать. Вот стайка кричащих сорок преследует человека на дороге. на Навстречу идет Ларс Мануэльсен в двубортной куртке с восемью пуговицами. Он до такой степени чувствует себя отцом великого человека, что полагает, будто может останавливать всех. Он останавливает Мариану. «На месте вашего отца я перестрелял бы всех этих проклятых сорок», — говорит он. «Тебя все еще не оставляют в покое сороки?» «Нет, сороки гоняются за мной, куда бы я ни пошел. Это сущий крест, люди смеются надо мной, а мне это не нужно. Это ваши сороки». «Не следовало тебе ссориться с сороками, Ларс». «Почему это? Твари, нечисть, вот я им всем до одной положу отравы». «Говорят, они мстят». «Они уже и так отомстили. Я у всех на языке, просто некуда деваться. Люди обвиняют меня в краже у вашего отца. Только бы мне найти против них свидетелей. Но я уж написал моему сыну Лассану, чтоб он вызволил меня». «А, так Лассан приезжает?» «Он, Лассан, такой человек, что приедет, если найдет для этого досуг и время». Мариану встречает Антона. Он нашел свою палку и идет проводить Мариану. «И он тоже полон насмешек». «Ну что же, все уладилось с золотом?» «Нет, не уладилось», — отвечала она. «Я убедительно вас прошу не подвергать меня впредь таким неприятностям. Унеженно прошу вас простить меня. Мое прощение зависит от вашего будущего поведения. Мое поведение будет исправлено. Позвольте мне надеяться на вашу благосклонность». Низко поклонившись, Антон пошел по дороге на пристань и в гостиницу. Но, дойдя до поворота и убедившись, что Марианна не следит за ним, он свернул к реке и направился берегом к кирпичному заводу. Там он без церемонии отворил дверь и вошел к Вилотцу. «Здравствуй», — сказал он. «Вот я. Я тебе нужен зачем-нибудь?» «Нет», — ответил Вилотц. «Разве только, чтобы попросить тебя не приходить сюда и не мешать мне». «Ты хочешь отделаться словами?» — раздраженно сказал Антон. «Это тебе не удастся». «Твои грубости оставляют меня совершенно хладнокровным. Они меня не волнуют», — ответил тот. Раздражение Антона было велико. «Это не удастся. Хотя бы даже один из нас остался на месте». «В этом, что ты говоришь, есть известная доля смысла», — сказал Вилос раздумчиво и пуская в ход все свое благоразумие. «Потом можешь лечь вон там, на диване, и выспаться». «Опять болтовня!» Положим, я не привык к боксу, к работе английской мясорубки, но я умею фехтовать. А я не привык к французским вязальным спицам. Хорошо, но ведь мы оба умеем стрелять. Вилотс громко рассмеялся и сказал. Разумеется, ты смешон. Ну да ладно, ты захватил с собой из чего стрелять? Нет, да вот у тебя револьверы на стене. Правда, какие-то жалкие огрызки вершков по шести длиной. Восьми вершков, беспристрастно поправил Вилотс. И он подробно описал револьверы, не гречась без высоких фраз. «Посмотри на них, они блестят и опасны». Но Антон все же был недоволен и злился. «Ты, наверное, испортил их, потому что ожидал меня», — сказал он. «Разве только для того, чтобы ты не пришел и не наделал себе вреда, сумасшедший ты человек. Могу я узнать, зачем ты пришел ко мне?» «Тебе это все еще не ясно?» — в бешенстве спросил Антон. «Я пришел поколотить тебя». Бледность разлилась по лицу Вилотса. Он встал и ответил. «Если б я не знал тебя, я мог бы принять это всерьез». «Я пришел поколотить тебя за то, что ты ходишь и подсматриваешь», закричал Антон, окончательно выйдя из себя и подпрыгивая. «Ты потерял всякий стыд, ходишь и подсматриваешь». И тут случилось, что Вилотс — это человек, умевший говорить и молчать с дурацким спокойствием, умевший терпеть многое, умевший ударить, умевший испустить. На этот раз ударил, и ударил очень основательно. Но Антон только одну секунду пролежал у стены. Вскочив, он дикими глазами уставился на велосище и прохрипел «Мясорубка!» Потом схватил свою палку и швырнул ее. От взмаха палки упал стоявший на полке флакон. Он оглядывается, чем бы еще бросить, но, увидев, что уже попал, что ему страшно повезло, и лицо друга разбито в кровь, отказался от намерения швырнуть старинным пистолетом, очутившимся в его руке. Он отбросил пистолет и сказал весь дрожа. «Смотри, я щажу даже мясорубки! Впрочем, ты был достаточно противен и без раны. Жалко флакона! Ты же получил от меня все, что следовало! Сколько стоит флакон?» Не получив ответа, он засопел от презрения. Даже фыркнул носом с насмешкой и отвращением. «Мерда!» – прошипел он и вышел. Потом вернулся, чтоб сказать. «Сейчас явится дама! Ты, разумеется, попросил ее прийти защитить тебя! Фу, черт!» Антон опять пошел вдоль реки, чтобы не встретиться с Марианной, спускавшейся с горы. Он еще дрожал. Храбрость у негодяя была, но он болтал и шипел. У него не было чувства меры. Куда ему деваться до прихода почтового парохода? Похоронить себя в гостинице? На минуту он подумал, не сходить ли на часок к Теодору из Боа, но отказался от этой мысли и пошел в гостиницу. Да и не очень, кстати, вышло бы, если бы он как раз сейчас явился в Боа. Он попал бы в страшный хаос ящиков и бочонков, громких приказаний и распаковки товаров. Теодор перебирался сегодня в свой новый дворец «Лавку». Ему помогало несколько мужчин, среди них Юлий. Разумеется, все находили, что новая лавка до да смешного велика, но Теодор был умнее всех. Он уже теперь предвидел тот день, когда ему придется расширять даже и эту лавку. И этого нельзя было отрицать. Он получил несметное количество товаров и требовалось много места. А старая лавка, мелочная лавка Фрэген, Йенсен и Адвоката... Она стояла стена об стену с новой и продолжала существовать. Теодор не пожелал ее уничтожить. «Пусть остается семья», — говорил он. Однако дело обстояло и так, что она принадлежала Теодору. У него были вложены в нее деньги. Она служила ему обеспечением впредь до выкупа, а потому у него были все основания оставить старую лавку в неприкосновенности. Но это ненадолго. «Милые мои, ведь последние комиво и ничего не продали барышням Йенсен, а все Теодору». Они побывали у дам и оставили величайшей вежливостью свои карточки, но дальше дело не пошло. Товар они отдали молодому господину Йенсену, который был их давнишним клиентом. Они принципиально не продавали двум конкурентам в одном месте. Барышни Йенсен только оскорбленно сначала потупили, а потом скинули головки». «Дескать, милые мои, об нас не беспокойтесь, мы получим все товары, какие нам надо, мы покупаем за наличные». Барышни не теряли бодрости, но у них не было коммерческой жилки, как у Теодора. Они слишком часто вскидывали головки и не обладали добродушием, которое могло бы это компенсировать. Если к барышням Йенсен приходила какая-нибудь из сегельфосских девиц купить полотна для рубашек, она могла услышать такую отповедь. «Мы сами берем на белье такой материал, а тут вдруг тебе такое полотно недостаточно тонко». Теодор сразу понял, что так не годится. Он поступал лучше, он завел заборные книжки для солидных девиц, имевших заработок. Так что девушка могла сказать другой, что вот, мол, не дальше, как вчера. Теодор предложил мне забирать у него на книжку и расплачиваться каждый месяц. И еще сказал, потому что так гораздо удобнее, фрекен Палестина. Лавка Теодора Йенсена была прямо за гляденье. Большие окна с большими стеклами, светлые стены и стеклянные шкафы с медными брусьями. «Как полагаешь, сколько это все стоило?» — говорил Теодор. Он придумал все сам, чтобы было как в других городах. Хотя, положим, ему очень помог начальник телеграфа Борсин. Этот удивительный праздношатай и лодырь все больше и больше заинтересовался энергией Теодора. Хорошими качествами молодежи, говорил он, и часто давал ему отличные советы. «Смотри, чтоб медные брусья у тебя всегда блестели!» — говорил он. «А не то выбрать стеклянные шкафы!» Теодор помнил также, что это Борсин устроил все чудеса на празднике Гагачьего Пуха, хотя у того же самого Борсина не было платья, чтобы поехать на остров. Праздник Гагачьего Пуха, люди до сих пор вспоминали о нем. «Как полагаешь, сколько он стоил?» — говорил Теодор. «Он называл сумму сотней ха ха кучу денег!» «Проверки нечего было бояться. Кому была известна стоимость иллюминаций?» «Но вы сами видели, что я наделал с небом», — говорил Теодор. И все же со дня праздника гагачьего пуха Теодор был уже не тот человек. «Хоть бы этого праздника никогда и не было», — верно думал он не раз. Огорчение, овладевшее им теперь, было нехорошего свойства. Оно захватывало дух, портило ему настроение. Теодор, который по совести должен бы быть совсем другим, частенько сидел один и делал, что мог. Отчаянно ругался. Психологи и знатоки человеческого сердца подивились бы такой мелочности и ограниченности умного парня. Чего он добивался? Не полагается дарить дорогие носовые тряпочки на празднике гагачьего пуха? Борсин отсоветовал бы всякому попытку такого рода, засмеял бы его до смерти. Чем бы он ей помешал, без конца повторял про себя Теодор. Он не понимал, что можно поблагодарить за булавку, но от тридцати пяти крон надо отказаться. «Нет, он не понимал ничего, кроме этого пренебрежительного отказа». бо счастливо вот чего я желаю». Следовало бы ему сказать теперь, как и раньше, и перестать думать. А время превосходно залечивает все раны. «Да, так и следовало бы говорить и делать. Да и вообще знаменитый праздник не дал того, что должен был дать». Коллега Антон Кольдвин уехал, не превратившись в закадычного друга и завсегдатая, а Сигельфоская газета не обмолвилась о празднике ни единым словом. Причин для огорчения было достаточно, и все это надо принять в расчет при обсуждении дальнейшего образа действий Теодора по отношению к его сестрам. В течение нескольких дней он предоставил им торговать и продавать то немногое, что ему удавалось, а затем явился однажды с Ленсманом и наложил арест на наличность кассы, на те самые наличные, на которые барышни и адвокат собирались закупить товары. «Вот развазничался-то!» — говорили сестры. Послали за адвокатом. «Давайте потолкуем немножко», — сказал адвокат. «Деньги на бочку, а не то Ленсман опишет все, что есть, и закроет лавку», — ответил Теодор. А Ленсман стоял и кротко, и уныло взирал на происходящее, не проявляя желания приступить к исполнению и заработать деньги. Нет, он начал уговаривать. «Так и так, всем понемножку, ведь обе стороны одна семья. Родственники, — поправил адвокат, — здесь нет того, что подразумевается под семьей». «Надо откинуть ежедневные расходы», — продолжал Ленсман. «Но постепенно необременительная выплата...» Обе стороны одинаково недовольны. Теодор наотрез отказался, и адвокат тоже. «Это попытка парализовать дело», — заявил он. А Ленсману с раздражением сказал. «Вы, Ленсманы, здесь предлагаете свои необременительные выплаты». «Ну, да теперь уже довольно. Банк должен получить свое через 24 часа. Слышите?» Ленсман слышал, и хотя ему не следовало бы бормотать, потому что это было прямо позорно со стороны человека, имевшего лошадь, которую он мог продать. И хотя это, конечно, не могло произвести хорошего впечатления на такого человека, как адвокат, Ленсман только сказал, «Я постараюсь. Ясно, что надо что-нибудь придумать. У меня есть лошадь». И вот смирение, как и прежде, произвело хорошее впечатление на адвоката Раша. Его раздражение немножко улеглось, и он сказал, «Лошадь, кто станет покупать лошадь и кормить ее на зиму глядя? Вы могли бы продать ее весной?» «Да, но тогда предстояли полевые работы». «Ну да, ну да, я сказал свое слово». Но перед уходом Ленсман все-таки успел немножко уломать обе стороны и примирить их на том, что известный процент с торговли поступал в платеже Теодору. Ладно, но это только отсрочка. Лавка была приговорена. Ленсман отправился к Хульменгра по своему обыкновению. А кроме того, вчера он получил записочку от фрекин Марианны, что ей надо поговорить с ним, как только он будет в этих местах. И она не желает ждать до бесконечности. «Ленсман!» – сказала Мариана, приступая прямо к делу. Она, видимо, была очень счастлива. Она улыбалась. «Ленсман, я получила письмо. Хотите посмотреть конверт? Что на нем написано?» «Одна тысяча крон». «Да, оно пришло третьего дня. И вот вы получаете эти деньги на двадцать лет. Видите? Здесь расписка. Расписка на тысячу крон. Вы занимаете их у меня на двадцать лет и возвращаете мне две тысячи». «Вы понимаете, Ленсман?» «Нет, Ленсман не понимал». «Деньги мои. Я могла бы показать вам и само письмо. Оно от одной фирмы. Я сделала дело, но это секрет. Я не покажу вам письма». «А теперь я сказала все, что надо. Я прорепетировала, когда увидела, как вы поднимались в гору. И постаралась изложить как можно короче. Потому что очень неприятно долго разговаривать о таких вещах», сказала Мариана. «Я не проживу двадцать лет», сказал Ленсман. «Еще как!» — ответила Марианна. Ленсман пробормотал какую-то благодарность, что это, несомненно, такая крупная помощь, такая сумма. В эту минуту отец прислал за Марианной и выручил ее. Может быть, это было заранее условлено. Господин Хольменгре часто играл со своей дочерью. «Интересно, чем это папа опять будет меня мучить?» — сказала она. «Эдакий брюзга!» — сказала она. Она сейчас же скользнула к двери и крикнула с порога. «Ну, прощайте, Ленсман. Извините, мне надо идти. И приезжайте скорее, слышите?» Ленсман пошел вниз с пригорка со своим богатством, думал разные думы, считал и подсчитывал, и не продал лошадь. «Такого коня не продают, ему цены нет». Но он не мог прийти к адвокату с билетом в тысячу крон. «Всякий бы догадался, откуда они. Эта бумажка выдала бы его, скомпрометировала бы». Он пошел к Теодору-ловочнику и разменял билет. «Где вы были после того, как ушли отсюда?» С изумлением спросил Теодор. В смышленой голове его все было ясно. Но так как он не имел никаких причин распространяться о щедрости семейства Хольменгра, он вдруг с молкой сказал только «Это меня не касается. Разменять билет в тысячу крон с удовольствием». «Два, если вам угодно». Теодор был в хорошем настроении. «За этот час, что вас не было, у нас тут кое-что случилось», сказал он Линсману. «Отец узнал про наши дела, и с ним опять случился удар, к сожалению», сказал Теодор. «Я послал за доктором». «Опять удар?» «К сожалению», ответил Теодор. «И я жду, что адвокат явится скоро. Может, еще сегодня же он придет просить пардону. Куда ему деваться?» «Припрет со всех сторон. Что, он не придет и не сдастся?» «Я только подумал, что это было бы на него не похоже». «Но я уж устрою, чтоб было похоже», — заявил Теодор. «Черт за черт, чтоб такое пузо расселось торговать рядом со мной». «Да, кстати, послушайте, Ленсман, что надо иметь разрешение, чтобы играть в театре? Они мне пишут, что опять собираются приехать». «Нет, можно просто играть». «Вот как, они опять приезжают?» Проездом на юг. На этот раз у них будет другая пьеса. Она называется «За садовой оградой». И там много пения. Они спрашивают, достал ли я рояль? Натурально я достал рояль. Теодор рос все выше и выше. Казалось, этот последний час был особенно благоприятен его росту. Разменять билет в тысячу крон? С удовольствием. Два. Рояль? Он давно уже добыл рояль и был в настроении предложить другой. Теперь он решил сейчас же отрядить рабочих, чинить дорогу к театру, чтобы фрэген Сибилла Энгель опять не свихнула себе ногу. Он решил послать их Нильсу сапожнику, сказать, что бедняга опять может заработать две кроны. «Поднеси Юлию и другим по стаканчику виноградного спирта вечером, когда пошабашат!» — крикнул он в дверь конторы приказчику Корнелиусу. «Огонь и пламя, сама энергия!» И хорошо и отрадно было людям знать, что есть человек, который огонь и пламя. Разве Ниль Сапожник не нуждается в поощрении? Еще как! Добрая фрураж не забывала его. Она часто давала ему на дом детский башмачок в большом пакете и наказывала принести веников. Но Ниль Сапожник как будто не жрел от этого, нет. По нем этого не было видно. Наоборот, чем дальше, тем отчаяннее он тащал. Фру просила молодого виллаца написать мистеру Нельсону в Америку, но ответа не было. «А может быть, Оэрик уже едет домой», — говорил Ниль Сапожник. Он долго ждал базара в пользу благоденствия Сегельфоса. Облизывался на него, как собака, молил о нем Бога, но базара не было. Нет, дело не выгорало из-за помещения. Адвокат не мог побороть себя и снять театр Теодора. «У этой лавочной крысы, выскочки, да, впрочем, пусть никто не воображает, что у него театр просто навес для рыбных сетей. Союз благоденствия Сегельфосса не снимает для своего базара навес для рыбных сетей, мой милый Нильс». но «Ну, понятно», — согласился Нильс, тускло улыбаясь и поддекивая. «Но зато он ничего и не заработал». Линдсман опять зашел к нему. «Да, а ведь раньше Ленсман зашел к адвокату и заплатил свой долг». «Вот видите, как полезно быть строгим», — сказал адвокат. «Справитесь ли вы? Так есть ревизии когда она будет». «Надеюсь, справится. Теперь как и до сих пор», — ответил Ленсман. «Ах, вот как вы стали храбры», — сказал адвокат, задетый заживой и самоуверенным тоном жертвы. «Но в таком случае вам следовало бы и со мной рассчитаться пораньше». «Я постараюсь никогда больше не быть вам должным. Таково мое намерение», — ответил Ленсман. «Значит, наконец-то он понял, что должен зарабатывать деньги и держать свою кассу в порядке. Нельзя сказать, что особенно рано». У него был очень твердый и решительный вид, когда он покинул адвоката и направился в гостиницу, чтобы потребовать у Юли аукционные деньги в 24 часа. Но, подойдя к двери, он посмотрел на свои часы и увидел, что сегодня ему некогда заходить в гостиницу. Тогда он отправился домой и заглянул к Нильсу Сапожнику. Ему хотелось еще раз попробовать засадить Сапожника за работу, но опять потерпел неудачу. «Я больше не сапожничаю даже для себя», ответил Нильс и показал, что на нем покупные башмаки из Боа. Да, это была последняя его покупка на фантастические, таинственные деньги, полученные летом. Он купил эти башмаки. И вот они уже начали расползаться на швах. И подметки проносились. Но это все-таки очень легкие и приятные летние башмаки, хотя стояла осень. Нильс сапожник бегал в них, как ветер, «А в Боа много таких башмаков», — сказал Лулинсману. «Да, но эти башмаки не для меня, Нильс». «И уж коли на то пошло», — сказал Нильс. «Я как раз сейчас получил извещение от Теодора, что опять будет театр, а кроме меня некому поручить билеты и всю счетную часть». «Сколько же ты получаешь за такой вечер продажи билетов?» — спросил Линсман. «Две кроны», — ответил Нильс Сапожник, не задумываясь. «Должно быть, он сбился с пути в один туманный день, и с тех пор у него не все были дома». Ленсман встретил шарабан доктора и снял фуражку. «Здравствуйте, Ленсман», — ответил доктор Моус и остановился. «Позвольте мне воспользоваться случаем и, кстати, проститься с вами. Я уезжаю на этих днях. Спасибо вам, Ленсман, и поклонитесь вашим от доктора Моуса». «Что ж, я могу сказать, что исполнил свой долг и честно отслужил свое время здесь на Севере. Пусть теперь другие сделают тоже. На боку я никогда не лежал. Да и сейчас я, так сказать, на ходу и еду к больному. Да, к Перу лавочнику К старому Йенсену из Бо. Несчастный человек болен бог знает сколько лет. Я сделал все, что может сделать наука». У него то, что у нас называется гемиплегия, паралич одной половины тела. Сегодня я получил сообщение о том, что произошло что-то новое, но я не решаюсь высказываться до подробного исследования. Можно предположить, что это паралич мозга. Но, прощайте, Ленсман. Можете поверить, я предвкушаю сладость возвращения на юг, в христианию и свидания с моими родными. «Только надежда на эту минуту и поддерживала меня здесь все эти годы. А теперь я, слава богу, накопил порядочную сумму опыта, который пригодится моей родной области». Доктор уехал, прибыл в Буа, поднялся в светелку, понюхал затхлый воздух, приказал отворить окно, снял пальто, потер руки и стал исследовать пациента. Разумеется, Пэрис Буа был болен, но нет, нового удара у него не было. Да он и не допустил бы себя до этого». Он был чем-то возмущен и страшно ревел. Не мудрено, что несчастье буа потрясло его и на минуту затемнило его разум. Трудно отказаться от блестящего плана мести, не испытав потрясения. Но Пэрис Боа вовсе не находился в агонии. Однако он был еще ужасно возбужден. «Боа!» — говорил он. «И еще эта проклятая коза!» — говорил он. «Хорошо, хорошо, а теперь мы дадим вам что-нибудь, чтобы вы уснули», сказал доктор, успокаивая его. Он отвесил с необыкновенной тщательностью бромистого калия, как будто один лишний грамм грозил смертью. «И вот это пусть примет вечером», сказал он барышням Йенсен, стоявшим тут же. «И принесите мне столовую ложку, чтобы я видел, какой она величины», сказал он. «Да, это годится. Сейчас я дам ему сам, чтобы вы научились, как вам это сделать вечером». Когда доктор кончил и вышел на двор, там стоял Теодор, дожидавшийся результата. «Нет, это не новый паралич», — сказал доктор. «Но больному нужен покой. Если наступит ухудшение, немедленно пошлите за мной». И доктор Моус направился к своему кабриолету, ступая ногами с поразительной аккуратностью. Теодор не двинулся с места. Новое испытание, постигшее отца, должно быть, несколько смирило и несколько придавило его. Придя к себе, он держался тихо и отменил данное приказчику Корнелиусу приказание. «Не стоит подносить парням нынче вечером», — сказал он. «Раз отцу стало хуже», — прибавил он. «Он помирает?» — спросил приказчик Корнелиус. Теодор ответил. «Больному необходим покой. А впрочем, — сказал он, — я никогда не слыхал, чтобы какому-нибудь больному покой был не нужен». Теодор был далеко не в том же настроении, как утром. Если бы не народ, он, вероятно, завел бы граммофон и послушал бы коронационный марш. Но уныние его продолжалось недолго. Явился посланный от адвоката Раша. Явилась горничная Флорина. «Вы знаете, где находится Дидриксон?» спросила она, заботясь прежде всего о своих собственных делах. дедриксон Зачем он тебе понадобился?» «Я уж давно написала ему и не получаю ответа. Я только хочу узнать, где он». «Зачем это? Деньги здесь, и я сказал, что в свое время ты их получишь». «Да, но я не хочу ждать. может это ему сказать?» «Так я это и сделал». Пауза. «У горничной Флорины должно быть не особенно много стыда». Она говорит. «Так-так, ну тогда я напишу его невесте. Я знаю, как ее зовут». «Это ты оставь, Флорина, вот что я тебе скажу!» — торжественно заявил Теодор. «Если ты откроешь рот или возьмешься за перо и напишешь благородной даме, дело твое пропало!» «Я не желаю вас знать!» — сказала Флорина и с бешенством посмотрела на него. Но хуже этого ничего нельзя было бросить Теодору в лицо. Он не выносил этого. Это наводило его до степени чего-то обыденного и ничтожного. «Я вышвырну тебя вон!» – раздраженно крикнул он и побледнел. «И чтоб ноги твоей здесь больше не было!» Тварина поняла, что дело серьезно, и сказала. «Я пришла с поручением от адвоката. Он велел вам прийти в контору». чадор подумал с минуту. «От адвоката? Чтоб я пришел к нему? Нет. Он так велел сказать. Можешь передать от меня своему адвокату, что если ему от меня что-нибудь надо, пусть придет сюда сам». Горничная Флорина могла сколько угодно фыркать по поводу важности коротенького человечка. Теодор схватил ее за руку и потащил к двери. «Уж я передам ему ваши слова, будьте спокойны», — угрожающе сказала она. Но адвокату, по-видимому, было важно повидать Теодора еще сегодня же. Он действительно приковылял в лавку и начал с того, что нынче вежливости от молодежи трудно ожидать. «Теодор стоял как раз перед прилавком с оршином в руках. А ведь хороший аршин бывает обыкновенно из ясенего дерева». Он шагнул к адвокату и спросил, не надо ли ему чего-нибудь. «Да», — ответил адвокат и сразу же сказал, что старой лавке приходится сдаться. «Так скоро? Господи помилуй!» «Ха-ха!» «Теодор видел толстяка насквозь. Адвокат, наверное, решил, что его гонорар в опасности». «Ага, но на это Теодор только улыбнулся. Он лучше знал старую лавку». «Тут нечему улыбаться», — сказал адвокат и погремел ключами. «И вообще я не желаю разговаривать с вами здесь. Разве мы не можем переговорить наедине?» «Нет», — ответил Теодор, — «я хочу разговаривать с вами при свидетелях». Адвокат злобно усмехнулся при этих словах и сказал, «Теперешняя молодежь не блещет благовоспитанностью». «Вы нахально приказываете передать мне, чтобы я пришел к вам для переговоров. Неужели вам не стыдно? Если бы не ваши родители и не ваши сестры, вы бы напрасно дожидались меня. Впрочем, я больше ничего не имею сказать вам, и у нас с вами не будет никаких дел. После сегодняшней перемены к худшему в положении вашего отца, я посоветовал вашим сестрам уладить сами отношения с вами. Результат, к которому вы придете, должен быть окончательным». «И то, что надо будет закрепить письменно, то я напишу». «По моему мнению, для всех вас будет выгодно помириться на минимуме». «Разумеется, вы заберете все товары в лавке». «Да». «И по приличной цене. Разумеется, вы это сделаете. И купите саму лавку». «Нет», — ответил Теодор. «Вот как? Это старый хлам. Как видите, у меня есть собственный дом». «А как вы полагаете, сколько он мне стоил?» «Нет, вы и остальные выгнали меня из старой лавки, и я в нее больше не пойду». Но это, конечно, была только хитрость со стороны Теодора. «Неужели он так-таки зря выстроил новую лавку стена об стену со старой? Разве он не собирался соединить оба дома в один, когда придет время? Но я могу арендовать старую лавку», — сказал он. «Тогда адвокат не на шутку испугался и, может быть, подумал о своем гонораре». «Единственное, что меня беспокоит, это ваши родные», — сказал он. «Что будет с ними? Если им не удастся сколько-нибудь выгодно сбыть свое имущество, то я не знаю, чем они будут жить в дальнейшем. Мои родные могли бы жить так, как жили раньше». «Я согласен», — сказал адвокат, — «что при теперешних обстоятельствах это было бы самое лучшее». «Ага, заевшийся адвокат раздавлен, окончательно растоптан. Пузо, свинья!» Теодор властвует над ним. Он спросил снисходительно. «На всякий случай, сколько вы хотели бы получить за старую лавку? Я говорил об этом с вашими». «Мы полагали... ваш отец полагал... три тысячи». «Довольно странно. Горничная Флорина вызвала на божий свет господина Дидриксона. Как поступил бы в подобном случае он?» «Я отдам три тысячи», — сказал Теодор. Адвокат счел это своей личной победой и сказал. «Вот видите, очень полезно поговорить с вами. Я не зря представил вам беспристрастное изложение дела». «Что такое?» Он опять за свое и начал побрякивать ключами. «Вы вовсе не представили никакого изложения», — сказал Теодор. «И можете убираться, когда вам будет угодно». «Да», — оторопело проговорил адвокат. «Ну да, желательно, чтобы ваши родные в дальнейшем действовали по намеченным мною принципам. В конце концов, образуется одно помещение и одно имущество. Счета вычитаются. Мое маленькое вознаграждение тоже вычитается. Но остается еще многое. Часть ваших родителей и другая ваших сестер. Вы сами по-прежнему отказываетесь от наследства?» «Натурально». «Отлично! Это-то я и хотел выяснить. Когда товары будут подсчитаны, и вы установите между собой ценность имущества, я готов предложить свои услуги. Вы согласны?» «Нечего вам стоять и болтать», — сказал Теодор. «Я дам своим родным все, что полагается, и еще больше без вашей помощи».